Глава восьмая На следующее утро, попивая кофе и заедая его свежей выпечкой, я слушал доклад Инги касаемо вчерашнего происшествия. «Мы все проверили. Эта банда и вправду ходила под йод суповыми. Однако, как бы это странно ни было, ваш конфликт — случайность. Удалось расспросить несколько их сотрудников». Вызов на сбор был неожиданным, уже после того, как произошел ваш первичный конфликт. То есть они не знали, с кем предстоит столкнуться. Будь это заказ Юсуповых, вас бы ждали на месте, да и не идиоты они, чтобы нападать, когда рядом дочка Долгорукова. Такого врага даже столь влиятельной семье не хочется заиметь. Насколько знаю, Юсупов-старший уже принес свои извинения Долгорукому. мне не важно, что они лишь крышевали эту банду. Вина все равно висит на них». М да мне от них чего то подобного точно не дождаться ну да ладно пригубив кофе вздохнул я но ты уверена как то быстро они собрались из за оскорбления какой то мелочи в том то и дело что не совсем мелочи один из этих придурков оказался сынком главы банды а тогда все становится на свои места понимающе кивнул в ответ а что полиция пытались меня позвать на разговор разумеется Но мы их быстро развернули. Службы безопасности империи они подключать не решились. Иначе самим пришлось бы оправдываться, что в самом центре столицы делает какая-то банда. Так что официально вы помогли доблестной полиции поймать злостных нарушителей порядка, которые совершенно случайно решили собраться именно в этом месте такой толпой. Кстати, Скат вместе с его сыночком и заместителями удивительным образом погибли в пути. Несчастный случай. Машину тряхнула, и они одновременно сломали себе шеи. М «Да, бывает же. И это чудо произошло с нашей помощью или Юсуповых?» — фыркнул я, намазывая масло на свой круассан. «Юсуповы. Хоть доказать это и невозможно. Наше чудо должно было случиться куда позже, уже после того, как он дал бы все показания. Да и действуем мы куда тоньше», — поморщилась она. «Моя ошибка. Надо было тщательнее за ними наблюдать». «Забей!» — махнул рукой с ножом для масла в руке. «Я чего-то подобного и ожидал. Они все равно были не жильцы. Юсуповы не позволили бы им дать показания». Тем временем, когда я хотел добавить немного ветчины, оказалось, что на тарелке ее уже нет, как и множество иных мясных деликатесов, что чудеснейшим образом исчезали в пасти одного не в меру наглого дракончика, так и не показавшегося нам на глаза. Лишь кончик его хвоста удивительнейшим образом удлинялся, дабы, проколов добычу, живо утащить ее в свою пещеру под стол. В последнее время он стал есть еще больше, чем раньше, и, что удивительно, даже не рос от этого, будто закрепившись на определенном размере. Это было странно. Но нам слишком мало известно о драконах, чтобы точно сказать, в чем могут быть причины подобного. Спасают лишь записи предка. Да и то, там не так много информации, как хотелось бы. То были времена битв. И особо на взрослении своего дракона Дракула не останавливался. Лишь выделял самые яркие моменты. Но это уже неплохо. У кого иного таких записей вообще не найти? И это несмотря на то, что кормили его вполне достойно. Молодой растущий организм, чтоб его... «Нам стоит попытаться поддержать иную банду и посадить ее на освободившееся место?» «Не стоит», — покачал головой. «Слишком много проблем это доставит. Если попытаемся влезть на чужой рынок, нам этого не простят. Да и не люблю я лезть во все эти темные делишки. От них больше проблем, чем прибыли. Это ведь могут использовать против меня. Пока данный риск не стоит возможной выгоды. Да ты и сама это знаешь». Да но решение все равно за вами. У нас уже подготовлен план, как выжить максимум из возможного, пока новую банду не уничтожат, если вы решитесь действовать. Лучше продая инфу кому-нибудь из заинтересованных родов, что будут хотя бы нейтральны к нам. «Сделаю», — кивнула она. «Тогда на этом все. Можешь идти». «Господин, теперь я начала понимать, почему дед постоянно проводил с вами спаринги где выбивал из вас дух». «Мне тоже иногда так сильно хочется вас стукнуть», — весьма угрожающим голосом произнесла девушка. «Ладно, ладно, садись, угощайся», — хитро посмотрев на нее, все же кивнул. «Но в следующий раз я таким добрым не буду. Сейчас шесть утра, воскресенье, а ты разбудила меня так рано. Подобное обычно не прощается, но я великодушный господин». «Да-да», — фыркнула она, усевшись за стол и, успев раньше одного проглота, утащить с тарелки последние ломтики бекона. «Дед вообще просил меня вас в пять будить, чтобы потратили больше времени на тренировки. Мне доложить ему?» «Молчу, молчу», — поднял руки. «Шесть так шесть. Чего же сразу к угрозам приходить? Никакой совести. Даже своему господину угрожаешь. Вот уж и вправду, Брашев. У вас вся семейка такая». Но тренировками и вправду пришлось заняться. А то я себя так скоро совсем запущу. Прав был Григор. Я тот еще лентяй. И горжусь этим. Главное, ему об этом не говорить. Раз уж сегодня выходной, не стоит терять его напрасно. Я давно хотел посетить одну местную достопримечательность. Так что, пока есть время, это и стоит сделать. И вот спустя пару часов после завтрака мы уже ехали к цели. И остановились мы напротив входа в ничем не примечательное здание над одним из входов, в которое висела весьма интересная вывеска. «Музей Дракулы». Да-да, мои глаза меня не обманывают. Прямо так и написано. Я сам явился сюда лично. Уж больно любопытно было. Купив билет на входе, Не оплатив себе индивидуального гида, я двинулся дальше. Разумеется, своего настоящего имени я не сообщал. Да и вообще, сейчас выглядел как обычный турист. Разве что волосы немного выдавали. Но в какие только цвета люди не красят волосы нынче. Да и линзы всякие есть. Пусть считают обычным фанатом великого вампира. Да, я мог бы давно прикрыть это место, что пользуется славой своего рода. Но все было как-то не до того. Да и сперва стоило хотя бы оценить, что она из себя представляет, прежде чем рубить с плеча. Вот этим я сегодня и займусь. Посмотрим, что тут такого интересного. «Господин, прошу за мной!» Моим гидом оказалась достаточно молодая девушка, что сразу же начала отрабатывать свое жалование. На текущий момент в нашем музее собрана, пожалуй, самая большая общедоступная коллекция вещей, так или иначе связанных с Дракулой. Больше только у потомков самого Цепиша. Но, как вы понимаете, их вам никто не покажет, в отличие от нас. И это место для музея выбрано не случайно. Однажды Влад Цепиш лично останавливался здесь. Правда, самого здания уже давно нет, но земля-то осталась. Вот, посмотрите вправо. Это один из наших лучших экспонатов. Кол, которым однажды пытались пронзить Дракулу. Разумеется, безрезультатно. Мужчину, говорят, располовинили на месте, а следы его крови въелись в орудие. Как вы наверняка знаете, дабы убить вампира, самым действенным средством будет пронзить его сердце осиновым колом. Это стопроцентный способ. Но никому так и не удалось провернуть это с Дракулой. Я чуть было не прыснул во весь голос и Едва смог себя сдержать и сделать заинтересованное лицо, когда девушка повернула голову на странный шум. Меня всегда веселил этот способ убийства вампира — осиновый кол в сердце. Конечно, так можно убить. Любой человек, если пронзить его сердце, умрет. И тут даже осиновый кол не нужен. Впрочем, здравое зерно в этой идее на самом деле есть. Могущественного мага крови и вправду стоит убивать ударом либо в сердце, либо в мозг. Остальное будет не столь эффективно, учитывая чудовищную регенерацию. Особенно если этот маг — владыка. Ну а синовый кол выбрали потому, что желающих вонзить этот самый кол ему в сердце было весьма немало, особенно среди османов. Вот уж кто всей душой ненавидел предка. Все же его не зря прозвали колосажателем. Так что многочисленные родственники посаженных очень даже хотели бы взять этот кол и... Сами оказывались на новых колях еще больше сокращая свою численность. Говорят, множество родов взгинули в те времена в попытках отомстить Цепишу. Но ну, те, кто не погибли тогда, были добиты моими другими предками, когда пытались осуществить свою кровную месть. В общем, тут все понятно. С осиной и того проще. Ей приписывают свойство отпугивать нечистую силу. Суеверие. Но когда дело доходит до вампиров, верят и в подобное. Лишь бы хоть немного увеличить свои шансы. Здесь у нас различные инструменты охотников на вампиров. Начиная от скорострелов с осиновыми колями в качестве снарядов и вплоть до святой воды и чесночных настоек. Последнее меня вновь позабавило. Ну ладно, святая вода, тут хотя бы логика есть. Но чеснок? Это меня до сих пор поражает. Нет, я знаю, в чем причина такого выбора, но до сих пор смешно. Все дело в том, что предок не любил чеснок. Да, именно, что просто не любил. Так что если ему предлагали блюдо с чесноком, постоянно отказывался. Вот люди стали думать, что он его боится. Были даже идиоты что пытались отравить его чесноком. Результат известен. Да уж, в семейных хрониках и не такое встречается. Я вот чеснок с удовольствием поедаю, и ничего, жив до сих пор. Предки тоже любили подшутить и шокировать кого-нибудь, съев пару зубчиков чеснока. И ведь верящие в этот бред даже после такого не переводились. Я уже давно понял, если народ втемяшил себе что-то в голову, его уже не переубедить, «Ну, а тут один из немногих сохранившихся портретов Влада Цепиша», прозвучал голос экскусовода, и я замер на месте, уставившись на картину, защищенную стеклом. Это и вправду был он. Рослый мужчина в доспехах, с бледной кожей, алыми длинными волосами и суровым взглядом столь же алых холодных глаз. Удивительно. Не так много сохранилось портретов моего предка, и уж тем более тех, о которых я даже не знал. «А откуда он у вас?» — тут же задал волнующий меня вопрос. «О, этот экспонат у нас не так давно. Лет пять назад удалось выкупить его на аукционе. Насколько знаю, до этого он висел в замке Бран. Но его хозяева распродали почти все, связанное с цепишами». Я едва слышно скрипнул зубами. «Помню об этом. До сих пор всплывают вещи оттуда, которые я постепенно выкупаю. Видимо, данный аукцион мы упустили. Моя ошибка» и вряд ли получится выкупить ее у музея. Хотя, смотря, сколько предложить. Впрочем, теперь я хоть знаю, где находится данный портрет. Иные экспонаты не столь впечатляли. Но вот на кой чёрт тут выставлен плащ, который якобы носил Влад Третий? еще и с таким ужасным длинным воротником. Я ведь точно знаю, что ничего подобного он не носил. Это лишь выдумка одного идиота». Впрочем, для туристов и вправду сойдет. Но вот кое-что меня впечатлило куда больше, чем картина. «Но здесь вы можете увидеть венец нашей выставки, личный кинжал Дракулы, более того, окроплённый его кровью. Говорят, он сам лично порезал им ладонь, когда приносил клятву верности Василию II темному. «А откуда он у вас?» — вмиг пересохшим горлом спросил я. «В том, что это оригинал, я не сомневался». Казалось бы, простой на вид кинжал без лишних украшательств, покрытый следами засохшей крови, что уже превратилась в камень. Вот только сколько силы я ощущал от этой крови, даже не передать словами. Это точно его кровь. Кровь предка, что ушла за пределы рода. Ярость начала застилать мне глаза. Я обязан ее заполучить. «Вроде как он хранился у покровителей музея, но я точно не скажу». Про него мало что известно, но, не сомневайтесь, подлинность его подтверждена, — спокойно ответила девушка, но резко замолчала, обернувшись ко мне. Ее можно понять. Магия непроизвольно вырвалась наружу, кровавыми жгутами вращаясь вокруг меня. Глаза ярко вспыхнули, а я непроизвольно оскалил клыки. — Веди к директору! — Живо! — рявкнул на нее, вновь беря под контроль магию и чувства. — Да! — тут же рванула она вперед я устремился следом. «Андрей Иванович, тут это...» Ворвавшись в кабинет, начала бессвязно бормотать девушка. «Ты чего, бестуха? Да и вообще, что с тобой такое? Ты сама не своя». «Можешь идти. Мы разберемся». Войдя следом, кивнул девушке на выход, которым она моментально воспользовалась. «Вы кто такой? По какому праву пугаете моих сотрудников и вламываетесь в мой кабинет?» нахмурился полноватый мужчина, лет пятидесяти набит влад седьмой цепишь я забираю кинжал и картину цену пришлете позже заплачу в два раза больше не став расшаркиваться решил я собравшись было уходить можете потом сделать копии и выдавать их за оригиналы мне все равно больше никто не узнает что эти вещи у меня цепишь но стойте я не могу их вам отдать ладно еще картина она куплена на средства музея но кинжал нет не могу «Клинок был передан нам во временное хранение покровителям музея. Он этого так просто не оставит». «Мне плевать. Пусть приходит ко мне, я разберусь. Но кинжал я забираю, без вариантов. На нем кровь моего предка. Такое не может храниться вне рода. Пусть хоть войну родов из-за этого объявляет, я буду готов». Дованул на него своей силой, заставив опуститься в кресло. «Скажите спасибо, что я весь музей не спалил дотла, хотя был бы в своем праве». «Вас спасло лишь то, что за все время я не услышала о предке ничего действительно плохого, что черняло бы его. Даже удивительно, учитывая иные подобные заведения. Но я все сказал. Если буду нужен, ваш господин явно знает, где меня искать». Не став больше слушать оправданий, покинул кабинет. Быстрым шагом добрался до витрины, где лезвием крови просто разрезал ее, дабы забрать кинжал. Заорала сирена, но я не обращал на это внимания. Картину прихватил с собой один из охранников. Сила, что я ощущал от крови на кинжале, стала лишь сильнее. По наитию я прикоснулся к ней и застыл на месте. Нет, в меня не хлынула волна силы, что сразу бы помогла прорваться на ранг или два вверх, и я не получил тайных заклинаний предка или чего-то подобного. Но в голове вспыхнула картина прошлого. Двое мужчин, стоящих друг перед другом. Первого я узнал сразу предка мало с кем можно спутать. Вторым же был бородатый темноволосый мужчина. По контексту можно было догадаться, что это Василий темный. Клянусь помогать во всех твоих изысканиях, а также защитить твой род, когда ты уйдешь, до тех пор, пока вы защищаете границы Руси, прозвучал глубокий бас темного. Клянусь служить роду Рюриковичей, а куда они держат слово. Кровь цепиши запечатает границу, дав миру больше времени, вторил ему спокойный голос Дракулы. Да будет так, одновременно произнесли они, и вспышка выкинула меня из воспоминания. Пошатнувшись, я мотнул головой. Интересно, но непонятно. Слишком странная формулировка клятвы, Ну да ладно. Зато я теперь точно знаю, что мы сдержали свою клятву, исполняя долг до последнего. Вот только едва мы вышли наружу, как меня ждал новый неожиданный гость. Вернее, гости. Серые короткие волосы, стальные глаза, короткий черный топ, кожаная курточка и такие же обтягивающие штаны. Маг металла, с которым я вчера сражался. Что она тут забыла? Неужели хочет взять реванш? Я-то не против. Бой с ней был весьма интересным, но как же она не вовремя? «Нам надо поговорить», — выпалила девушка, перегородив мне дорогу.